Теперь настало время дать прямой ответ на предложение премьер-министра. «Итак, Питт», Пит, сказал Джастин, — «вы хотите, чтобы за три дня я умудрился не только проникнуть в тюлерийский дворец и проанализировать деятельность национального собрания, но также разобрался в хитросплетении самых разных тем, обсуждаемых в политических клубах» и вдобавок поварился бы во французской судебно-правовой кухне. Я не ошибся? Если удастся все это сделать, Джастин, я буду вполне удовлетворен. Но даже получение части этой информации трудно будет переоценить. «Я всегда к вашим услугам, сэр», — заверил премьера граф. «Теперь же, с вашего позволения... «Мне необходимо заняться подготовкой к поездке». На губах премьера мелькнула едва заметная усмешка. Для него не было секретом, что подразумевал Джастин под необходимой подготовкой. Хотя Пит и пользовался дружеским расположением графини Линтон, которая значительно окрепло, за прошедшие после ее свадьбы месяцы, он также отлично понимал, какой непростой разговор сейчас предстоит Джастину. Граф Чатам не сомневался, что Даниэль не отнесется равнодушно к известии о предстоящей новой разлуке с супругом. Если бы Линтон знал, каким неприятным сюрпризом закончится для него этот день. Тогда предстоящий разговор с женой об отъезде показался бы ему сущей безделицей. Еще накануне Даниэль уговорила мужа поехать вечером в парк Воксхолл-Гарденс. Граф согласился без особого энтузиазма поскольку считал это место неимоверно скучным, а постоянно толкающийся в нем народ — ужасным. Однако сопротивляться настойчивым ласковым уговорам жены было невозможно. Не последнюю роль сыграл и аргумент жены, что без него она не получит и половины ожидаемого удовольствия. Когда перед ужином граф вошел в спальню жены, то его глазам предстало весьма пикантное зрелище. Даниэль сидела за туалетным столиком перед зеркалом в одном нижнем белье. Оно было сплошь розового цвета, усыпано мелким жемчугом и оторочено, где только возможно, белоснежными кружевами. Вокруг ее стула суетилась Жанна Луиза, любимый парикмахер Даниэль из числа французских эмигрантов. Она расчесывала вьющиеся волосы юной графини на пробор и укладывала их в узел на затылке, оставляя уши и шею совершенно открытыми. Кроме того, судя по глубокому вырезу на груди, Декольте верхнего платья должно было стать совершенно сногсшибательным. С полдюжины молодых щеголей фланировали по комнате на значительном расстоянии от туалетного столика и что-то оживленно обсуждали. При неожиданном появлении графа в комнате сразу воцарилась тишина. «А, это вы, милорд?» воскликнула Даниэль, заставив вздрогнуть Жанну Луизу и вызвав недовольную гримаску на ее лице. «Как кстати! Разрешите наш спор?» «С превеликим удовольствием, дорогая!» поклонился супруге Джастин. «Я решила прицепить к щеке мушку, но мы никак не можем решить, куда именно». Машинально бросив взгляд на полуобнаженную грудь супруги, Линтон взял из коробочки черную шелковую мушку и приложил ее к правой щеке Даниэль чуть пониже скулы.